И невозможно угадать, что там за прибамбасы такие. «Да», — рассеянно отвечает капитан, продолжая копаться в каком-то пульте управления. «Ага». Что-то щелкает, и на пульте загорается лампочка. «Лейтенант», — поворачивается к Демину Рябин, — «возьмите бойцов и проверьте выход. Во второй комнате есть дверь. Сейчас она открыта». И мины на выходе из тоннеля сняты с боевого взвода. Там должна гореть лампочка около шкафа. В шкафу есть телефон. Позвоните мне и доложите о результатах проверки. Мы с товарищем Котовым вас догоним. Демин козыряет и вместе с моими ребятами двигает к выходу. Ну, поворачивается ко мне Рябинин. — У вас вопросы есть? — Нет. «Он немалозадачен, то есть...» «Ну, как я понимаю, это бункер правительственной связи. Вот это на столике аппарат ВЧ, так ведь?» «Однако...» «Трёт он себе виски. Информация у вас, как я посмотрю, из первых рук». «Ну, скажем так, не из последних. Но, товарищ капитан, всё это не моё дело».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 Обхожу стоящий на дороге стол и, подтянув к себе стул, разворачивая его спиной к собеседнику и присаживаюсь. Винтовку прислоняю к столу, сажусь и кладу голову на скрещенные на спинке стула руки. — Интересно вы говорите, товарищ капитан, никто из нас в плен как-то вот и не собирался. С чего бы это вдруг? — Видите ли, товарищ Котов? Перед моей отправкой сюда я был особенно предупрежден о том, что в данном районе никаких более спецопераций, никакими другими подразделениями госбезопасности не проводится. Стало быть, ваше тут появление... Вас, товарищ капитан, абсолютно не касается. У меня свое начальство. Которые, однако... И пальцем не шевельнуло, чтобы подтвердить сам факт вашего существования. кивая он настоящий рядом телефон. Не далее, чем десять минут назад, мне было официально заявлено о том, что кроме меня здесь никого из сотрудников с аналогичными задачами и полномочиями нет. «Да кто бы спорил!» «Моя задача никоим образом с вашей не пересекается, и никаких особенных полномочий я не имею. Сам характер задачи исключает какой-либо контакт с кем бы то ни было, благо, что я вполне способен выполнить ее и без посторонней помощи, и посвящать вас в ее суть, увы, не имею права, да и к вам в помощники». Если вы не забыли еще, никто из нас не навязывался. Так что сообщение оттуда, — киваю на телефон, — абсолютно соответствует истинному положению дел. Капитан облизывает губы. Что-то неправильный какой-то. — Вы, товарищ капитан, как запрос свой сформулировали? — «Присутствуют ли в данном районе сотрудники госбезопасности или иных органов с аналогичными задачами и полномочиями?» «Ну так вам совершенно верно и ответили «нет». «Еще раз повторяю, моя задача с вашей никак не пересекается». «А вот если он сейчас снимет трубку и спросит, а? Кого и о чем?» Кто сидит на том конце провода? Не спешит, трубку не берет. Похоже, что и не собирается. Почему? А ну-ка надавим на него. Ну, собственно говоря, что вам мешает снять трубку и позвонить еще раз? А пока ты будешь это делать, я тебя испеленаю, как младенца. Рука-то у тебя одна? вы Рябинин вздыхает, — это уже невозможно. Коммутатор уничтожен. — И куда же вы впереди паровоза забегаете? — Капитан мрачнеет. — Суть дела это все равно не меняет. Я не могу рисковать, допуская возможность утечки совершенно секретных сведений. Любой из вас может быть захвачен в плен противником А уж в подвалах гестапо из вас сумеют выбить все, что будет интересно немцам. «Судя по тону, такой возможности относительно себя вы не допускаете?» «А я никуда и не ухожу», — спокойно отвечает он. «Вот те бабушка и Юрий в день, с какого хрена-то? Видимое чувство мои достаточно живо отобразились на лице». И капитан это увидел. Внимательно глядя на меня, он здоровой рукой расстегнул ворот гимнастерки и оттянул в сторону бинт. Хренася! Тут он кривился в последнее время. Разрешите посмотреть? Не надо. Я и так все знаю. Еще утром, когда Шифрин меня перевязывал, все было понятно. Гангрена! Плечо у капитана покрестнело и слегка припухло. Не прошло им ударом длительное нахождение с простреленным плечом в болотной грязи. Срочная операция еще смогла бы ему помочь. Ага, в нашем госпитале, до которого еще топать и топать. Но на это у него шансов нет. Не дойдет, просто не успеет. «А нас, как я понимаю, вы уже приговорили?» «У меня есть полномочия на такие действия. Вопрос слишком серьезен, чтобы пустить все на самотек. Я готов отвечать за каждый свой шаг». «Ну да, тем более, что и отвечать-то будет уже некому. Рябинин и сам все это прекрасно понимает. До фронта он не дойдет». Как боец, ценности уже не представляет. Руководству он доложил так, что совесть тут его чиста, а жизнь шести человек в таких раскладах никто и не учитывал. Что может его остановить? Да, даже не знаю, что сказать. На мою задачу вам, стало быть, начхать с высокой башни. Нет. «Надо было вас там, на перешейке, оставить. Бодались бы сами с этими фрицами. Там и глядишь, и батальон как-нибудь выручить смогли бы». «Это вряд ли. Сами должны понять, там силы большие привлечены были. А здесь, киваю на коридор, сбору по сосенке наскребли, и надолго их хватило...» Вот он где руку держит Когда гимнастёрку расстегивал, сразу же сюда руку и вернул Какой-то из этих тумблеров Мне отсюда их не слишком видно Да сколько же их в этом месте? Штуки три? Четыре? И пистолет у него под рукой